Глава 10 Собеседование проходило в главном читальном зале Фридония Холла. Правда, студенты в нем не столько читают, сколько дремлют, а во время факультетских собраний его закрывают и ограждают бархатным канатом, даже от такого использования. Я отцепил канат с крючка, пропустил Натаньяху вперед, И мы вошли в сумеречный зал с запотевшими окнами, где за круглым столом сидели мои коллеги. Комиссия по приему новых сотрудников впервые собралась в полном составе, и у меня создалось ощущение, будто я помешал. Ощущение, будто мои коллеги сидят здесь уже давно или даже проводили здесь другие совещания без моего ведома, на которых обсуждали не Таняху, а меня самого. Обсуждали мои профессиональные качества рассматривали мои навыки провожатого оценивали мои действия по шкале от приемлемых до неквалифицированных определяли способен ли я привести человека из одного места на кампусе в другое хотя бы приблизительно вовремя и принести горячие напитки будем из гринглинг за не может члены комиссии неуверенно поднялись с мягких стульев дабы сказать нечто лесное кандидату и доктор морс Подал мне что-то вроде знака, поднятый указательный палец. Я расценил как просьбу поднять температуру. Нет, шевеление пальцев. Я думал, меня просят задернуть шторы. Нет, в общем, я не сумел разгадать смысл, если он вообще был. Но едва Нетаньяху сел, скрипнув обивкой, как я догадался. У стола не хватало стульев. Для меня не нашлось места. Я пошел за читальной скамьей. Кряхтя от натуги попытался ее поднять, но она оказалась прикручена к стене. «Вы разместились?» — спросил доктор Морс. Я хотел было ответить, но он добавил, «Уверен, что доктор Блум о вас позаботился». «Вполне», — ответил Нетаньяху, неожиданно преобразившись в англичанина. Он замер на стуле, обветренное лицо, на коленях бобровая шапка, внутри варежки и свернутый комом шарф точно диковинная клетчатая тыква. Дубленка он не снял. По пути из семинарии ее опять припорошило снегом, и теперь снег стремительно таял. «Замечательно!» Доктор Морс достал перетянутые резинкой карточки. «Мы очень рады возможности познакомиться с вами ближе». «Естественно!» Доктор Морс разложил карточки веером на столе, лицевой стороной вниз. Принялся тянуть их одну за другой, точно сдавал самому себе, то с краев, то из середины колоды, и читал вслух. Как, по-вашему, соотносятся между собой ваши роли преподавателя и научного работника? Планируете ли вы привлекать студентов к научной работе? Почему вы выбрали именно эту сферу? Хорошо ли вы воспринимаете критику? Что для вас важнее, письменные работы или экзамены? Как вы считаете, каким главным качеством должен обладать преподаватель истории? Доктор Морс задавал вопросы один за другим, так игрок сбрасывает карты. Падает, отказывается от участия в раздаче. И Нетаньяху не мог вставить слово. Я очень гордился этими вопросами, когда составлял их по просьбе доктора Морса. Теперь же, когда я услышал их из уст коллегии в произвольном порядке, они показались мне то ли избыточно легковесными, то ли слишком похожими на вопросы из любимых телевикторин Джуди. Итак, на кону мизерное жалование в пять тысяч семьсот долларов в год после уплаты налогов. А теперь назовите мне три слова, какими описали бы вас студенты. Злой, злой, злой. Я мог бы сыграть в эту игру с каждым из сидящих за столом. Доктор Киммель, германист, скучный, нудный, без конца повторяется. Доктор Гелбрид, специалист по истории Франции, без конца повторяется, невысокий и толстый. По моей оценке, в три слова она не вместилась, эти два неудачника из лиги плаща превратились в лентяев в плащах. Великосветские бездельники, новоанглийские аристократы, шатающиеся по трущобам. Кажется, Киммель правда из Бостона, а Гелбрейд из какого-то дальнего округа Нового Орлеана, ветшающего и озлобленного. Единственная публикация Киммеля представляла собой изучение письма Лютера Меланхтоу, как выяснилось, фальшивка. Филипп Меланхтон, немецкий теолог, сподвижник Мартина Лютера, систематизировал его теологию. Гелбрейт писал о Наполеонах, менее известных, втором и третьем, сыне и племяннике. Между Киммелом и Гэлбрейтом сидел доктор Хиллард, тот родом не из привилегированного сословия, труженик от Сахи, поджарый, завистливый сын здешних фермеров, выцарапал себе место в научном сообществе как специалист по хронологии, исторической географии и истории викингов. Холостяк в несвежем костюме и с галстуком ленточкой вещал об опасностях меритократии, обдавая слушателей кислым запахом изо рта. «Мой основной недостаток, — повторил Натаньяху, надменно скривив губы, — спросите мою жену. Я знаю, что она ответит. Мой основной недостаток — склонность к переработкам. Для нее это зло, для меня — радость». Доктор Морс улыбнулся. Вновь перетасовал карты, и тут вмешался доктор Хиллард. «Кстати, о ваших работах, доктор Нетаньяху. Они до такой степени разноплановые, что даже оторопь берет. Не могли бы вы вкратце рассказать нам, в чем тут суть? Или хотя бы определить основную тему?» «Конечно. Большинство сказало бы, что я занимаюсь евреями так называемого Средневековья». «Но какого именно Средневековья? Раннего, позднего? Период обширный?» Между падением последней Великой Империи, которая насаждала христианство, и правила евреями, и изгнанием из Иберии. То есть средневековьем в целом. Даже средним средневековьем. Всего-то тысячи лет плюс-минус. Около тысячи. Хотя, если угодно, я могу обозначить более узкие рамки. Скажем, примерно 800 лет, когда мусульмане и христиане воевали за Иберийский полуостров, Или примерно 300 лет между созданием папской и королевской инквизиции. Говоря откровенно, для меня не столько важен конкретный период, сколько евреи. Они для меня главным образом средство изучения того, как пишется история. Как? Изучение того, кто пишет историю, как и почему. Я знаю, что евреи — избранный народ, доктор Нетаньяху. Но почему для этой задачи вы избрали именно их? Почему они – лучшее средство, как вы говорите, для подобной затеи? Потому что среди народов мира нет народа менее исторического или менее интересующегося историей. И это любопытно, учитывая древность иудаизма. Среди современных американских евреев бытует шутка, доктор Блум наверняка подтвердит, еврейские родители предпочтут, чтобы их ребенок стал педиатром или адвокатом, а не, скажем, мессией. Но должен признать, что миссионизм, даже ложный миссионизм, дисциплина более еврейская, чем история, приверженность которой под лунным силам, сирич правителям и фактам, равины традиционно считали идолопоклонством. «Вы против правителей и фактов?» — уточнил доктор Киммель. «А как насчет деканов?» — поинтересовался доктор Гэлбрайт. «Я не против них», — пояснил Натаньяху. «Меня всего лишь интересует противоречие». «Между чем и чем?» — спросил доктор Хиллард. «Между многими вещами». «Какими же? Не могли бы вы привести хоть один пример?» Нетаньяху вздохнул. «Например, противоречие между Аристотелем, он верил в бесконечность мира, и Платоном. Тот, как Августин, Ориген и Фома Аквинский, верил, что если уж мир сотворен, то может быть и разрушен». Кстати, об Августине. Противоречие между его шестью эпохами и четырьмя царствами Келлера в католической и протестантской периодизациях апокалипсиса — и говоря это, я отдаю себе отчет, что привожу эти примеры не в собственном порядке, за что должен попросить у вас прощения — противоречие между еврейским политическим миссионизмом и христианским религиозным, противоречие между властью человеческой и божественной в политической философии Абарбанеля. Противоречие между религиозной и национальной идентичностью как среди христиан по отношению к евреям, так и среди самих евреев — это важно. Что еще? Что я забыл? Он обеими руками схватился за скругленный край стола. Пожалуй, в заключении мне следует упомянуть противоречие между историей, которая не повторяется никогда, и убеждением, будто она повторяется всегда в самой циклической вечности этого слова». Доктор Морс улыбнулся. «Прошу прощения, если вы собирались рассказать об этом на лекции». Натаньяху не смягчился. «Уверяю вас, доктор Морс, я не из тех ученых, кто попросту пересказывает чужие мысли и называет это лекцией. Даю вам слово, что весь материал, который я собираюсь дать сегодня, оригинален. Я в этом не сомневаюсь». «Позвольте вас спросить о другом», — вмешался доктор Киммель. Не столько о ваших изысканиях, сколько об отклике на них. Пожалуйста. В некоторых своих работах вы открыто упоминаете о том, что многие ваши труды расходятся с трудами ваших коллег. Вы объясняете подобное несовпадение взглядов не вашими личными предпочтениями, а выбором источников, еврейских источников, недоступных большинству историков по причинам языковым. Тот, кто настолько сведущ во внутренних документах своего народа, наверняка знает и о том, как его народ реагирует на использование этих документов, на то, как эти документы трактуют. Мои труды отличаются, потому что отличаются мои источники, да. Но это отличие я склонен объяснять не собственными талантами, а скорее невежеством моих коллег. То, что вы называете языковым барьером, я называю антисемитизмом». «Что ж, справедливо», — вмешался доктор Гелбрейд. «Но вопрос не об этом, вопрос о том, как ваша община восприняла ваши труды». «Моя что?» — выплюнул Нетаньяху. «Мы хотим знать, разделяют ли другие евреи ваши антиисторические или неисторические взгляды». Нетаньяху повел плечами. Даже не знаю, что вам сказать. Вряд ли я могу говорить за всех евреев. Нетаньяху отодвинулся на стуле и обернулся к моей скамье. — Давайте спросим доктора Блума. Пожалуй, он лучше разбирается в мнениях еврейского большинства. — Что скажете, Руб? — спросил доктор Морс. — Два еврея — три мнения, — ответил я издалека. Говорить за всех евреев я вправе не более, чем доктор Нетаньяху, или чем он за всех израильтян, или вы, доктор Морс, за всех деканов. Не говоря уж обо всех страстных поклонниках картографии, любителях джина и коллекционерах трубок. Доктор Морс ухмыльнулся. Блестящий ответ, доктор Блум, сказал Нетаньяху. «Блестящий не ответ и вместе с тем очень еврейский ответ. Я восхищен. В каждом народе всегда будут те, кто живет страстями и те, кто живет фактами. Это справедливо и для евреев, и для американцев. Но есть и еще кое-что. Доктор Киммель, позвольте спросить, если бы вы опорочили цвингли, как на это отреагировали бы швейцарцы?» Ульрих Цвингли — христианский гуманист и философ, руководитель реформации в Швейцарии. Или вот вы, доктор Гейлбрид, если бы вы очернили цели кохинхинской кампании, первой франко-вьетнамской войны, неужели Деголь позвонил бы вам? А вы, доктор Морс, если бы вы когда-нибудь отважились написать провокационную работу, посвященную пересмотру политики Великобритании в Индии? Где бы жгли ваши портреты — в Лондоне или Мадрасе? Я вовсе не хочу вас задеть. Я в такой же ситуации с моим предметом исследований. Наша работа, господа, настолько обособленная и далека от повседневности, что мы сродни жрецам. И если это верно в тихих благополучных штатах, тем паче это верно в моей стране». Последнее время тамошняя повседневность слишком занята выживанием, чтобы обращать внимание на меня, не говоря уж о том, чтобы читать мои примечания. Доктор Морс оттянул резинку, скреплявшую карточки. «Выживание важнее», — сказал он. Доктор Киммель и доктор Гелбрейт кивнули. «Более того», — продолжал Натаньяху, — Представление о том, будто бы евреи и история заклятые враги, пожалуй, наименее радикальное из всех еврейских идей, если включить в эту категорию христианство и марксизм. Она не кажется радикальной даже в контексте христианства, где верить в такие вещи, как реинкарнация, — обычное дело. Некоторые преподаватели вашего колледжа, одного из них я встретил сегодня непосредственно перед своей лекцией по библистике, Верят в такие вещи, как непорочное зачатие. Но я не хочу ни о ком говорить дурно. Уверяю вас, эти верования нелепы, не более чем взгляды некоторых моих коллег по еврейскому университету. Они убеждены, будто бы определили точную дату сотворения мира и точное местоположение Эдема, горы Синай, горы Хориф, Содома с Гаморрой и Самбатиона, огненные реки, что шесть дней течет, а на седьмой отдыхает. Я знаю археологов, которые организовывали экспедиции для раскопок мифического хазарского царства и регулярно осаждают израильское правительство просьбами надавить на Ватикан, чтобы тот вернул ковчег Завета. У меня есть коллеги, которые утверждают, будто бы отыскали десять потерянных колен израилевых. Среди друзов — самаритян, курдов, пуштунов, эфиопов, кашмирцев и индейцев Ленапе. Коллеги, которые утверждают, будто первые евреи на самом деле африканцы, привезенные в Северную и Южную Америку в качестве рабов, и что белые люди, ныне зовущие себя евреями, сговорились лишить тех черных людей их истинного наследия. Мне доводилось работать с авторитетными, казалось бы, учеными. Так вот, они считали то, что Красное море расступилось, можно объяснить только кометами, что Ноев потоп — вызвали землетрясение или электромагнитное излучение Юпитера и Сатурна изменило орбиту и наклон оси вращения Земли. Европейских евреев не депортировали и не уничтожали. Их похитили инопланетяне и переправили в Древний Египет, Месопотамию и Мезоамерику, где их принудили раскрыть таинственные способы строительства пирамид. Мой бывший соученик, защитил диссертацию на эту тему. Но впоследствии пересмотрел свои взгляды и объявил, что евреи сами инопланетяне. История каждого народа это еще и история его причуд. И чем больше наука становится религией, тем больше религии приходится притворяться наукой, цепляться за логические объяснения. В свете этого мой тезис о сопротивлении евреев истории звучит как нельзя более здраво. Доктор Морс наклонился вперед, навалился брюхом на стол. «Очень увлекательно, спасибо!» Я смотрел на него в продолжении речи Натаньяху, а доктор Морс смотрел на снег, кружащийся за окном. «Если вопросов больше нет, думаю, мы можем, если позволите всего один вопрос», скользнул громко и высоко голос доктора Хилларда. Мы интересуемся тем, как принимают ваши работы еще по одной причине. И вовсе не потому, что не знакомы с позицией евреев или Израиля. Ни один из присутствующих не боится публичного обличения. По крайней мере, мы не боимся обличений ничьих, кроме доктора Хаглса. Но оценивать вас с точки зрения познаний в религии ему, а не нам. Догмами пусть занимается семинария а не исторический факультет». «Согласен», — вставил доктор Морс, оценивая сумерки за окном, «пору коктейлей». «Говоря откровенно», — продолжал доктор Хиллард, «причина, которую я имею в виду, связана с политикой». «Поскольку ваши убеждения, будто разные народы настолько по-разному относятся к истории, что вынуждены писать свою отдельную историю, а не единую общую, основанную на бесспорных фактах», по правде говоря, отдает так называемым ревизионизмом, одним из наиболее тлетворных новомодных научных веяний. В бытность мою студентам мои преподаватели ни по чем такого не потерпели бы. Ныне же мы довольно терпимы, и человеку честному больно видеть, как в ряды представителей его почетной профессии просачиваются коммунисты, стремясь исказить, то, что должно считаться целью истории, а именно укрепление нашего государства и политических институтов. Сейчас ни для кого не секрет, как совершается подобное искажение. В некотором роде это уже установившийся порядок. Преподаватель-коммунист хватается за какой-нибудь исторический нюанс и, прикрываясь научной щепетильностью, пытается его усовершенствовать, пересмотреть. Так что герои превращаются в тиранов, а гражданская позиция в позицию жертвы. В наше время подобные клеветнические измышления становятся нормой в высших учебных заведениях, но только не на историческом факультете Корбина. Мы преданы делу усовершенствования будущих гордых американцев. Доктор Хиллард сделал паузу, потом добавил доверительным шепотом. Я хотел бы, доктор Нетаньяху, чтобы вы понимали. Я ни чем не стал бы напрямую спрашивать человека, о его политических взглядах. В этом смысле я более чем патриот, я с уважением отношусь к свободе выбора, положенной каждому. Однако же, если вы не возражаете, мне интересно было бы узнать ваше мнение по вопросу ревизионизма». Нетаньяху согласно кивнул. «Благодарю вас, доктор Хиллард. И я хотел бы доказать вам свою благодарность», откровенно ответив на вопрос, который вам хватило учтивости не задать. Я, разумеется, не социалист и не коммунист. В противном случае я остался бы дома. Там подобные политические убеждения приветствуются. И даже более того, поощряются. Но я здесь, я ищу работу в Штатах. Это само по себе доказывает, что я разделяю ваше беспокойство. С тем же успехом это доказывает, что вы, скажем, диверсант или тайный агент. «Аризонно. Меня так уже называли, причем люди влиятельнее вашего Маккарти. Меня называли и диверсантом, и провокатором, и тайным агентом, и, конечно же, ревизионистом. Меня называли так все, от английских лордов до рядовых большевиков. Причем большевики в данном случае не ругательство, как в Америке, а характеристика, как в России. Старые большевики, бравшие Зимний дворец. Странное слово этот ревизионизм». Полезный, гибкий, истинный интернациональный термин. С возрождением иврита нам пришлось целиком придумывать новую лексику, но большую ее часть мы позаимствовали, импортировали. Уродливые современные словечки вроде «авто», «супермаркет», «ревизионизм» — ни одного из них нет в Библии. В Библии нет телефонов, но они есть в Израиле. И есть глагол «лтальфен». Я — метальфен, моя жена метальфенет часто. Когда я впервые услышал слово «ревизионизм», я подумал, оно имеет какое-то отношение к ревизии, проверке, когда проверяют чью-то деятельность, при необходимости делают замечания. Разумеется, истинный смысл этого слова не таков. Истинный его смысл заключается в отсутствии смысла. Оно перенимает смысл от того, кто его использует, каждый для своих целей. Вот что я понял со временем. Изначально латинизированное слово «ревизионизмус» входило в антимарксистский жаргон. Эта философия отвергала стремление построить социализм посредством мировой революции и предлагала взамен внедрять его постепенно через законодательные реформы «государство за государством, сфера за сферой». Она считала, что буржуазия должна признать материалистические устремления пролетариата, а тот, в свою очередь, должен видеть в ней не врага, а союзника, не убивать буржуев, а идти с ними на компромисс. Троцкий ревизовал Каутского, который ревизовал Бернштейна, который ревизовал Маркса. И всех их ревизовал Ленин. Но с возникновением Советского Союза понятие «ревизионизм» изменилось. Теперь оно означало любое отклонение от коммунистической, точнее, советской идеологии. Всякого, кто пытался написать историю, отличную от той, какую хотел Ленин, а впоследствии Сталин, обвиняли в «ревизионизме». Подозреваю, что в современной Америке ревизионизм означает примерно то же самое, только в контексте иного режима. Ревизионизмом называют любую версию истории, которая не по нраву так называемому правящему сословию и мешает власти и коммерсантам. Признаться меня, такое изменение смысла вдохновляет. Слово, некогда подразумевавшее пересмотр доктрины с целью умерить ее радикальность и прийти к компромиссу, ныне означает опасную угрозу существующему порядку. Но не так ли обычно бывает? когда идут на компромисс. Вы проигрываете, ваше дело проиграно, и вашу слабость ставят вам в упрек. Иными словами, многозначность слова «ревизионизм», возможность использовать его, по сути, в любых политических целях, напоминает мне то, как употребляют другое слово и злоупотребляют им. Еврей. Вот еще одно слово, которое можно бросить и бросали кому и чему угодно. Ревизионист и еврей, обе характеристики так многогранны, хотя в конечном счете не характеризуют ничего, кроме нетерпимости человека, который их использует. Ревизионистская история, еврейская история, ревизионистская наука, еврейская наука. Слова можно менять местами, использовать друг вместо друга. Они являются собой то, что экономисты называют взаимозаменяемыми валютами. В этом смысле они, по сути, капиталисты, как я сам. Вот хоть сегодня в чудесном доме доктора Блума я восхищался его новым замечательным цветным телевизором и притворялся, будто охотно разрешаю своим детям его смотреть, тогда как на самом деле я сам охотно смотрел его и с удовольствием остался бы до конца бананзы потому что следом показывают соромятную плеть, а мне всегда любопытно, как великий Роуди Йейтс выпутается из очередной заварушки. Но, конечно, мне надо было вести занятия и потом идти к вам на собеседование.